Глава 38. Арча Штурм. Госпожа не забыла меня и не собиралась даже. Вскоре после полуночи меня растормошил мрачный Ильмо. «Здесь шепот. Ты ей нужен, Костоправ». «А?» «Я не сделал ничего такого, чтобы навлечь на себя ее гнев. По крайней мере, в последние несколько недель. Она отвезет тебя в черепичник. Сама хочет тебя видеть». Шепот прилетел за тобой. Видали вы когда-нибудь, как взрослый мужик хлопается в обморок? Я не хлопнулся, но был к этому близок. И как по плексическому удару тоже. Кровяное давление у меня подпрыгнуло аж до небес. Минуты две перед глазами все кружилось так, что я ничего не соображал. Сердце ухало в груди, внутренности ныли от страха. Я знал, что она собирается меня просветить оком, которое видит все секреты, запрятанные в человеческом мозгу, и я ничего не мог поделать. Бежать было поздно. И какого черта я не сел на корабль вместе с ростовщиком? Я шагнул на ковер, как на эшафот. Сел у шепот за спиной, и когда мы взлетели и понеслись в прохладные ночи к черепичнику, погрузился в свои мысли — «Ты, видно, произвел на нее неизгладимое впечатление, лекарь!» — обернулась ко мне шепот, когда мы пролетали над портом. Не успела она появиться, как сразу спросила о тебе. Я собрался с духом и выдавил. «Почему?» «Думаю, потому что она хочет иметь под рукой придворного летописца. Как тогда, во время битвы при чарах». Я поднял на нее изумленный взгляд. «Откуда она знает?» Я всю жизнь считал, что госпожа не очень-то откровенничает со взятыми. Но насчет битвы при чарах шепот была права. Госпожа тогда таскала меня с собой повсюду, чтобы все события были описаны так, как они происходили. Она не требовала пристрастного подхода. Наоборот, настаивала, чтобы я писал все, как вижу. Однажды госпожа даже намекнула, что, дескать, власть ее будет свергнута, и тогда историки обольют ее грязью. Поэтому она хочет, чтобы сохранилось непредвзятое свидетельство очевидца. Давненько я об этом не вспоминал. Это была одна из самых любопытных странностей, подмеченных мною в госпоже. Ее совершенно не волновало мнение окружающих. И в то же время она боялась, как бы какой-нибудь сукин сын не перелицевал историю по своей мерке. Слова шепот зародили во мне искорку надежды. Может, госпожа действительно хочет иметь при себе летописца? Может, я еще как-нибудь выкручусь, особенно если сумею увернуться от всевидящего ока? Мы приземлились на северной стене черепичника, где нас встретил капитан. Судя по количеству ковров, сюда слетелись все взятые. Даже странник, который, как я думал, останется в курганье. Правда, странника были свои счеты с Черным замком. Перо была его женой. Судя по виду капитана, он молчаливо сочувствовал мне и хотел что-то сказать, однако не осмеливался. Я тихонько передернул плечами, возможно, мол, случай представится позже, но он не представился. Шепот прямиком повела меня к госпоже. Со времени нашей последней встречи она ни капельки не изменилась. Все мы здорово постарели, она же осталась на веки двадцатилетней и ослепительной. Та же роскошная черная грива, те же бездонные глаза, в которых мог утонуть любой мужчина. И то же обаяние, настолько неотразимое, что описывать ее внешность в деталях просто невозможно. Да и не нужно, поскольку то, что я видел, не было настоящей госпожой. Так она выглядела лет четыреста назад если тогда ее внешний вид не был подделкой. Она встала и подошла ко мне, протягивая руку. Я не мог оторвать от нее глаз. Она одарила меня чуть насмешливой улыбочкой, которую я так хорошо помнил, словно у нас с ней был какой-то общий секрет. Я легко коснулся ее руки и с удивлением обнаружил, что она теплая. Вдали от госпожи, Когда она превратилась в памяти в абстрактный символ угрозы, типа землетрясения, я думал о ней не иначе, как о чем-то холодном и смертельно опасном. Она представлялась мне скорее кровожадным зомби, чем живой, дышащей и, возможно, даже уязвимой личностью. Госпожа улыбнулась еще раз и предложила мне сесть. Я так и сделал, чувствуя себя до нелепости неуместным в этой компании, собравшей всех величайших, за исключением одного злодеев мира. Хотя властелин тоже был здесь, по крайней мере дух его, который витал над нами грозной тенью. Меня призвали сюда не для доклада, это я быстро понял. Капитан с лейтенантом отчитались от имени отряда. Герцог с Аргадоном тоже присутствовали, но говорили немногим больше моего. Взятые засыпали вопросами капитана и лейтенанта, Ко мне обратились лишь раз, да и то капитан, который спросил, готов ли я к приемке раненых с поля боя. Во всем совещании лишь один пункт касался непосредственно меня. На утро после завтрашнего дня был назначен штурм. И продолжаться он будет до тех пор, пока мы не возьмем замок или же не выдохнемся окончательно. «Это место пробоено в днище корабля Империи», — сказала госпожа. «Или мы ее заткнем, или все потонем». Она отмела все возражения герцога и Аргадона, уже раскаявшихся в том, что они попросили госпожу о помощи. Герцог потерял всякую власть над своими владениями. Положение Аргадона было не лучше. Хранитель подозревал, что попросту лишится работы, когда госпожа покончит с чёрным замком. Члены отряда и взятые не давали себе труда скрывать то презрение, которое вызывало у них странные религии арчи. Я провел среди горожан достаточно много времени, чтобы утверждать, что и они принимали ее всерьез, всерьез лишь постольку, поскольку их принуждали к этому хранители Нагорско фанатиков. И тем не менее, я надеялся, что госпожа, будь она вознамерится здесь все изменить, не станет слишком спешить с нововведениями. Она подождет, чтобы черный отряд мог уйти подальше. Играть с религией народа все равно, что играть с огнем. Даже если народу, она вроде как безразлична. Религия внедряется в наше подсознание с юных лет и по-настоящему никогда оттуда не уходит. Есть в ней какая-то сила, не поддающаяся рациональному объяснению. Утро штурма приближалось. Тотальная война. Отчаянная попытка уничтожить черный замок. Все силы госпожи, взятых, отряда и арчи будут подчинены достижению единой цели, чего бы это ни стоило. Утро штурма приближалось, но вышло все иначе. Никто не предупредил властелина, что ему следует дожидаться утра. Он нанес первый удар за шесть часов до назначенного срока, когда большинство солдат и все рабочие спали мирным сном когда единственным, кто патрулировал замок с воздуха, был Странник, наименее могущественный из подручных госпожи. Всё началось с того, что знакомая нам уже штуковидом в виде пузыря шлепнулась из замка и заткнула дыру, зиявшую между крепостной стеной и лестницей лейтенанта. Не меньше сотни тварей выбежали наружу и устремились вверх по ступеням. Странник был начеку, Он почуял, что в замке что-то происходит, и был готов к неожиданностям. Быстро спустившись вниз, он осыпал нападающих едкой пылью. «Бах! Бах! Бабах!» Замок подбил странника, как до того подбил его жену. Он пролетел, вихляя еще немного, избежав, правда, худшего, но не избежав попаданий, и рухнул окутанный клубами дыма. Ковер его был безнадежно испорчен. «Этот грохот разбудил меня». Он разбудил весь лагерь, поскольку раздался одновременно с сигналом тревоги, начисто его заглушив. Я выбежал из госпиталя и увидел, как твари сплошным потоком стекают по штурмовой лестнице. Страннику удалось остановить лишь горстку нападающих. Всех их окружало то защитное сияние, с которым одноглазому уже пришлось столкнуться прежде. Они бежали вперед сквозь ураган снарядов, которыми обстреливали их дозорные свышек. «Несколько тварей упали, но совсем немного. Они начали тушить огонь. Должно быть, глаза их лучше наших были приспособлены к видению в темноте. Люди метались во все стороны, волоча за собой одежду. Кто бежал в сторону неприятеля, кто наоборот. Рабочие совершенно потеряли от страха голову и сильно задержали ответный удар отряда. Многих убили наши солдаты» раздражённые тем, что обезумевшие люди путаются у них под ногами. Зычный голос лейтенанта, отдававшего команды, перекрыл даже этот хаос. Первым делом он расставил по постам все расчёты тяжёлых орудий и приказал нацелить их на ступени. Он разослал курьеров во все стороны с приказом переместить каждую баллисту, катапульту и требуше так, чтобы они могли стрелять по лестнице. Его команды вызвали у меня некоторые недоумения, быстро рассеявшиеся, когда я увидел, как первая тварь повернула домой, таща подмышками два трупа. Шквал снарядов, полетевший в нее, разорвал тела в мелкие клочья и оставил от твари мокрое место. Летенант велел стрелять из требуше горшками, наполненными маслом. Они разбивались о ступени, и те занимались огнем, как только вслед им падали горячие вязанки. Масляные и огненные снаряды летели беспрерывным залпом. Твари из замка не могли преодолеть стену огня. А Аято Балван считал, что лейтенант попусту теряет время, сооружая ненужные махины. Он знал свое дело туго. Одно слово — профессионал. Его приготовление и мгновенная реакция оказались в ту ночь более ценными, чем все, что сделали потом взятые госпожа. Он удержал линию обороны в критический момент. Когда твари поняли, что отрезаны от замка, началось дикое побоище. Они тут же бросились вперед, пытаясь добраться до орудий. Летенант просигналил младшим офицерам и повел весь свой наличный резерв на подмогу. Ничего другого ему не оставалось. Каждая из тварей стоила как минимум пара солдат, да к тому же находилась под охраной защитного сияния. То там, то здесь какой-нибудь храбрый горожанин подхватывал земли оружие и бросался в атаку. Большинство из них поплатилось за это жизнью, но их самопожертвование помогло не подпустить врага к орудиям. Все мы понимали, что если в выродке уволокут достаточно много трупов, наше дело труба. Тогда мы столкнемся лицом к лицу с их хозяином. Из черепичника полетели пары шаров взрывая ночную тьму сумасшедшими красочными сполохами. С неба спикировали хромой и шепот, и каждый из них снес по яичку, из которых вылупился огонь, пожиравший субстанцию замка. Хромой, увернувшись от нескольких атак из крепости, вихрем пронесся в воздухе и посадил свой ковер неподалеку от госпиталя, уже заполненного первыми пациентами. Мне пришлось удалиться туда и заняться работой, за которую мне платили — но я держал дверцы палатки раскрытыми, чтобы наблюдать за сражением. Хромой оставил своего воздушного скакуна и зашагал к вершине, обнажив длинный черный меч, зловеще мерцавший в отблесках полыхающей крепости. От самого Хромого исходило сияние, похожее на защитное сияние тварей. Однако оно было более сильным, что Хромой продемонстрировал, врубившись в толпу этой нечисти – Оружие врага не причиняло ему никакого вреда, в то время как он пластал их, как свиное сало. К тому времени твари убили не меньше пятисот человек. Большинство из них были рабочие, но отряд тоже нес ужасные потери. И потери эти продолжали расти даже после того, как Хромой повернул неприятеля вспять, поскольку он мог управиться только с одним выродком за раз — Солдаты старались не дать тварям разбежаться, чтобы хромому было легче их рубить. Те, в свою очередь, попытались задавить хромого массой и почти преуспели, навалившись на него кучей, в 15-20 тел и прижав к земле. Лейтенант временно перенес огонь орудий на эту бурлящую кучу и полил пока она не распалась и хромой встал на ноги. Увидав, что их уловка не удалась, твари сбились вплотную друг дружки и попытались прорваться на запад. Не знаю, собирались ли они удрать совсем или просто обойти и ударить с тыла. Дюжина чудищ, сумевшая прорвать оборону, наткнулась на шепот, которая щедро посыпала их разъедающей пылью. На каждую тварь, погибшую от пыли, пришлось по полудюжине жертв среди рабочих, но прорыв был остановлен, уцелело лишь пятеро гадин. Над ними немедленно разверзлось невидимое небесное окно, из которого повеяло холодным дыханием вечности. Все пятеро погибли. Шепот, между тем, отчаянно пыталась удержаться в воздухе, преследуемая оглушительной барабанной дробью выстрелов. Летунья она была более искусной, чем странник, но увернуться все-таки не сумела. И вскоре рухнула, упав где-то за крепостью. А в самой крепости целая толпа нечисти с плетками девятихвостками сбивала пламя, разожженное хромым и шепот. Здание совершенно скукожилось, потеряв большую часть своей массы и приобрело жалкий вид. Своеобразное, хотя и мрачное изящество замка растаяло без следа. Он казался бесформенной кучей оплавленного темного стекла. Трудно было поверить, что внутри мог уцелеть кто-то живой. Но твари таки уцелели. И продолжали сражаться. Горска их высыпала на ближайшую к замку часть лестницы. Что-то поколдовало, и в сплошной стене огня, поддерживаемого лейтенантом, появилась черная брешь. Чудище, которым огненный вал преграждал дорогу домой, тут же хлынули туда, не забыв прихватить с собой хотя бы по одному трупу. И снова раскрылось леденящее окно, дохнув на ступени. Огонь вспыхнул напоследок и мгновенно исчез. Целая толпа чудищ тоже исчезла, размолоченная в пыль снарядами лейтенанта. Твари, оставшиеся в крепости, прибегли к трюку, о котором я не мог без дрожи вспомнить с того дня, когда погибло Перо. Она, они начали дубасить по склону своим исполинским колдовским башмаком. Если это и был... Тот самый невидимый великан, что преследовал тогда лейтенанта Ильма Одноглазого и меня, он как минимум был его близким родственником. На склоне, почти без огня и дыма, появлялись гигантские воронки, зачастую с кровавой кашей на дне. Все случилось так быстро и неожиданно, что никто из нас не успел собраться с мыслями. Я не сомневаюсь, что даже отряд дрогнул бы и побежал, будь у людей время подумать. Но сейчас, захваченный врасплох, Они по инерции продолжали играть свою роль, которые готовились со дня прибытия в Арчу. Они стояли насмерть и гибли один за другим. Хромой метался по склону, как обезумевшая наседка, квахчая, гоняясь за уцелевшими чудищами. Таких было немало, и в основном их окружали разъяренные солдаты. Часть тварей погибла от рук своих же сородичей — поскольку скопления людей представляли собой соблазнительную цель для невидимого Исполина. Группа чудищ вылезла на остатки крепостной стены и начала собирать установку, похожую на ту, которую они пытались уже пустить в ход ранее. Но на сей раз в небе не было взятых, и некому было смешать эту нечисть с дерьмом. Правда, лишь до тех пор, пока изрядно потрёпанный странник не промчался мимо госпиталя и не спер ковер Хромова. До сих пор я думал, что взятые не могут летать на чужих коврах. Оказалось, могут. Во всяком случае, странник взмыл в Поднебесье и ринулся на крепость, осыпая ее пылью и сбросив еще одно яйцо. Замок сбил его снова, и, несмотря на оглушительный шум и гвалт, царивший кругом, я расслышал вопли Хромова, проклинавшего воришку. «Видали вы когда-нибудь, как ребенок чертит прямую линию?» Не очень прямо, верно? Вот такая же дрожащая линия протянулась от черепичника к черному замку. Она повыс... повисла в ночи какой-то неправдоподобной бельевой веревкой, извилистой светящейся неопределенным цветом. Кончик ее высекал из обсидиана искры, точно стальное кресало из кремня, только в 10 тысяч раз сильнее, так что на это нестерпимое сияние было больно смотреть. Весь склон залило ослепительным голубоватым заревом. Я отложил инструменты и шагнул из палатки, чтобы ничего не упустить, поскольку инстинктивно понял, что другой конец этой веревки сжимает госпожа, впервые вступившая в сражение. Она была нашим самым мощным оружием, и если замок вообще мог быть сокрушён, то лишь ее силами. Лейтенант, по-видимому, растерялся. На пару секунд защитная стена огня погасла. Полдюжины твари сразу устремились вверх по ступеням, волоча по два-три трупа каждой, а из замка навстречу хромому, который преследовал беглецов, рванули их сородичи. Насколько бы не удалось разглядеть, чудища утянули около двенадцати тел. В некоторых из них, возможно, еще теплилась искра жизни. Там, где веревка госпожи касалась замка, от него отлетали ослепительно сверкающие куски. На черной глыбе залили тоненькие трещинки, понемногу расползаясь все дальше. Твари, собиравшие установку, отступили, и их заменили другие, пытавшиеся уменьшить разрушительные последствия атаки госпожи. Но тщетно. Нескольких из них раздолбали снаряды, пущенные лейтенантом. Хромой добрался до вершины лестницы и картинно выпрямился, высоко подняв меч на фоне пылающей части замка. «Гигантский карлик! Да простится мне такой оксюморон!» Хромой росточком невелик, но смотрелся в тот момент настоящим исполином. «За мной!» — заорал он и бросился по наклонной вниз. К моему величайшему удивлению, люди последовали за ним. Сотни людей. Я увидел, как Ильма с остатком своего взвода с рёвом бросился вверх по лестнице, потом вниз и пропал из вида. Довольно много горожан, из тех, что похрабрее, тоже приняли участие в штурме. Часть истории Каштана Шеда недавно выплыла наружу. Без всяких имён или подробностей, но с непременным упором на то, какую кучу денег огребли они с вороном в замке. Слухи явно распускались ради того момента, когда замок потребуется штурмовать живой людской силой. Зов богатства в считанные минуты вознёс толпу обитательной Которны на уходящей вверх ступени. А тем временем на заднем склоне шёпот добралась до лагеря Одноглазого. Он с своими людьми, конечно, находился в боевой готовности, но в бой пока что не вступал. Рытьё подкопа было приостановлено им тогда, когда одноглазый убедился, что нет никакой возможности обойти или пробить материал, из которого состояла крепость. Шепот притащила с собой огненное яйцо, уложила его рядышком с обсидианом и оставила вгрызаться в самое чрево крепости. Как я узнал потом, сделать это предполагалось значительно раньше – Но шепот пришлось немало попетлять в воздухе, прежде чем она сумела добраться на своем разодранном ковре до позиции Одноглазого. Глядя на штурмующих замок людей, глядя на его покинутые полуразрушенные госпожой стены, глядя на никем не сбиваемое пламя, я решил, что победа за нами, и до нее уже рукой подать. Я вернулся в госпиталь резать и латать, помогая одним и качая головой над другими которым ничем помочь не мог, и очень жалел об отсутствии Одноглазого, засевшего на дальнем склоне. Он всегда был моим главным помощником, и сейчас мне его крайне недоставало. Не хочу принижать умений кармана, но талантами Одноглазого он не обладал. Мне часто приходилось видеть, как безнадежного, с моей точки зрения, раненого спасала малая толика колдовства». Вопли и рев снаружи возвестили о том, что странник вернулся с места своего последнего падения и снова напал на врага. А следом за ним в драку ринулось подразделение, прибывшее из Которна. Лейтенант встретил леденца и предупредил, чтобы солдаты не лезли на лестницу. Вместо этого он расставил их по периметру и принялся отгонять толпившихся поблизости рабочих, наводя порядок в своем хозяйстве. Орудие тварей, которым они сбивали взятых, палило не переставая, и лишь теперь начало выдыхаться. Летенант громко выругался, сожалея о том, что не осталось ни одного ковра, с которого можно было бы сбросить огненные яйца. Но один ковер остался — ковер госпожи. И я уверен, что она знала, как обстоят дела, однако она не выпускала из рук своей светящейся веревки, очевидно полагая, что это важнее. Огонь в подкопе Одноглазого прогрыз таки в обсидиане. Она понемногу расширялась. По словам Одноглазого, это пламя совершенно не дает тепла. Как только шепот решила, что проход достаточно широк, она тут же повела рабочую бригаду в крепость. Одноглазый говорит, он чуть было не подался туда вместе с ними, но его остановило дурное предчувствие. Он посмотрел, как толпа рабочих и солдат исчезает в отверстии и почесал на нашу сторону склона. В госпитальной палатке, помогая обрабатывать раненых, он мне все это и рассказал. Через несколько минут после его прихода задняя часть крепости обрушилась, земля содрогнулась от удара, отколовшаяся глыба с грохотом покатилась в бездонную пропасть. Очень эффектно, но малоэффективно, Обитателям замка это не причинило ни малейшего вреда. Часть передней стены тоже валилась на, на землю, но выдерживала неотступный натиск госпожи. Продолжая пребывать, все новые подразделения отряда, сопровождаемые перепуганными формированиями людей герцога и даже несколькими хранителями, призванными под ружье, лейтенант расставлял их рядами, не позволяя никому приближаться к замку. А там творилось что-то несусветное. Странные вспышки огня и света, душераздирающие вопли и жуткие, жуткие запахи доносились до нас. Я не знаю, что там происходило, и, возможно, не узнаю никогда. Едва ли кто-то вышел оттуда живым. И тот раздался протяжный, какой-то утробный, еле слышный стон. Меня затрясло еще раньше, чем я его услышал. Он исключительно медленно набирал высоту и гораздо быстрее силу. Вскоре от него задрожал весь горный кряж. Стон исходил одновременно отовсюду. Через некоторое время мне показалось, что это не просто стон, а чудовищно замедленная речь. Я даже уловил ее ритм, каждое слово растянуто на несколько минут. Одна мысль. В мозгу билась только одна мысль — «Властелин!» «Он выходит из могилы!» На секунду мне почудилось, будто я различаю слова «Ты сука, Ордат!» Но они тут же улетучились из, из памяти, изгнанные страхом. В палатку заглянул гоблин, накинул нас беглым взором, облегченно вздохнул при виде Одноглазого. Он ничего не сказал и я не успел расспросить, чем он занимался во время штурма. Гоблин растворился в ночи, макнув нам рукой. А спустя пару минут появился молчун, очень мрачный. Молчун, мой собрат по преступному знанию, мой друг, которого я не видал больше года, которого мне так не хватало во время последнего визита в черепичник. Он выглядел выше, тоньше и печальнее обычного. Кивнул мне и и быстро заговорил на языке глухонемых. «У причала стоит корабль под красным флагом. Немедленно отправляйся туда». «Что?» «Немедленно отправляйся на корабль с красным флагом, сообщив всем остальным членам отряда из стариков. Это приказ капитана. Ты обязан его выполнить». «Одноглазый». «Я понял, что он говорит», — ответил тот. «Эй, молчун, какого черта?» «Взятые готовят нам западню», — продолжал жестикулировать Молчун. «Корабль отвезет вас в Медополь, где можно будет оборвать все концы. Те, кто слишком много знает, должны исчезнуть. Пошли. Нам нужно собрать стариков и отчаливать». Членов нашего старого братства осталось не так уж много. Мы с Одноглазым поспешно отыскали всех, кого смогли, и через пятнадцать минут двинулись толпой к мосту через портовую речку. Все до единого в полной растерянности». Я постоянно оглядывался назад. Ильма остался в замке. Ильма. Лучший мой друг. Ильма, который, возможно, будет захвачен взятыми в плен.